Арест отца Я родился 13 июля 1937 года в Москве в родильном доме имени Глауэрмана на Арбате, спустя три месяца после ареста моего отца Михаила Плесецкого. Отца, занимавшего руководящую должность в управлении Арктикугля, за некоторое время до ареста исключили из рядов ВКПБ. Мама рассказывала, что в день исключения из партии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 Она утешала совершенно спокойного на вид отца. «Ты скоро вернешься. Это недоразумение, я не сомневаюсь». Он поцеловал ее, и, как вспоминала много лет спустя мама, впервые в жизни она увидела слезы в его глазах. Утром мая было сказано, что папу срочно вызвали на Шпицберген, где он с 1932 года руководил угольными рудниками и служил генеральным консулом. Майя еще долго не подозревала об аресте отца. С печалью и сожалением она рассказывала Мите. «Представляешь, у Аты Ивановой, девочка из класса, арестовали папу». «Все эти детали я беру из воспоминаний своего дяди Нодика, самого младшего из детей миссереров. Он, рано оставшись без матери, жил у нас в семье и был свидетелем ареста». Нодик — единственный человек, получивший доступ к протоколам допросов отца в 1993 году. Сидя в приемной ФСБ на Кузнецком мосту 24, он пять часов переписывал от руки содержимое выданного ему дела номер 13060. Переснять бумаги не позволили. Глупо спрашивать, за что арестовали отца. Никакого «за что» в годы сталинского террора не существовало. Найти повод для ареста не составляло труда. Отцу инкриминировали шпионаж, диверсии, контрреволюционную деятельность, участие в троцкистской организации и подготовку террористических актов против руководителей партии и правительства. Стандартный набор преступлений, в которых он признался в кавычках под страшными пытками. Впрочем, признался Отец не во всем. В судебном приговоре значилось – подсудимый признался во всех инкриминируемых ему преступлениях, за исключением одного, но в нем был изобличен свидетельскими показаниями других обвиняемых. Это была обычная практика – разрешать подсудимому не признавать одно из обвинений, дабы придать следствию хоть какую-то видимость беспристрастности. Рассказы о том… Что кто-то, несмотря на пытки, не признал себя виновным, это миф. Значит, следователю это признание попросту не требовалось. Когда человеку ломали позвоночник, не было необходимости бить его на допросе. Достаточно дотронуться, чтобы он потерял сознание от боли. Когда человека клали на пол и сапогом наступали на половые органы, когда сажали на электрическую плиту, после чего подлечивали и угрожали усадить снова, Человек был готов признаться во всех смертных грехах. Взрослые мужчины, сильные духом и физически крепкие, плакали, как дети, умоляя не бить их, как это было, например, с Мейрхольдом. Подобные пытки применялись только в тех случаях, когда следователи были уверены, что их жертв ждет неминуемый расстрел. Если дело не тянуло на высшую меру, прибегали к более гуманным методам дознания. Одним из таких методов был допрос на конвейере. В редких воспоминаниях о ГУЛАГе не упоминается об этом истязании. О нем по возвращении из заключения подробно рассказывал и дядя Маттаний. Конвейер представлял собой непрерывный допрос, который мог продолжаться сутками. Одного следователя сменял другой, отдохнувший и выспавшийся. А арестованный без питья и еды должен был стоять под ослепительно ярким светом, пока не подпишет то, что требуется. Ноги опухали, глаза болели и ничего не видели. А когда Маттани отворачивался от света и падал в изнеможении, его били и снова ставили на ноги. Запугивали тем, что арестуют всю семью, и он будет виновником страданий отца, братьев, сестер. Меня отец никогда не видел. Проведя в Лефортовском аду восемь месяцев, он сумел узнать только одно — пол новорожденного. Матери позвонил следователь и грубо потребовал. — Не задавайте вопросов, отвечайте, кто родился. — Мальчик, — только и успела произнести испуганная мать, и в трубке раздались короткие гудки.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 Похоронили отца, предположительно, на полигоне НКВД «Коммунарка» или в Бутове. Матери, обивавшей пороги Лубянки, говорили, осужден на 10 лет без правой переписки, что означало одно – человек расстрелян, и переписываться попросту не с кем. Верить в то, что отца нет в живых, мама не хотела и ждала его возвращения вплоть до 1956 года, когда мы получили бумагу о реабилитации папы, где значилась фальшивая причина смерти, якобы он умер в 1941 году от воспаления легких. Летом 2007 года в память об отце, которого никогда не видел, я совершил очень важное для себя путешествие. Я отправился на Шпицберген, о котором неоднократно слышал и от мамы, и от брата Алика, и от Майи. Норвежский архипелаг, где 80 лет назад жил и работал отец, так часто возникал в их воспоминаниях, что мне казалось совершенно необходимым увидеть его своими глазами. Самолет приземлился в 3 часа ночи, но было светло как днем, что само по себе казалось удивительным. Утром на маленьком пароходике мы отправились в путешествие по живописным фьордам. Вокруг невероятных размеров кристально чистые ледники и айсберги, от которых на наших глазах откалывались огромные глыбы льда и с грохотом падали в воду. Это завораживающее зрелище имело продолжение, ставшее на Шпицбергене настоящим ритуалом. Члены команды поднимают на борт один из обломков льдины и раздробив его, бросают мелкие кусочки льда в стаканы с виски, которым угощают пассажиров. Во время этого путешествия я увидел многое, о чем когда-то слышал от мамы. Например, великолепный Фьорд, куда белые киты загоняют рыбу во время охоты. Иногда туда приходят и белые медведи. Когда вдалеке показался Баренцбург, у меня перехватило дыхание. Надпись «Миру мир», выложенная камнями на горе, возвышающаяся над поселком, говорила о том, что я, наконец, прибыл на место, где с 1932 года отец руководил советской угольной концессией. Мы фактически встретились с папой, потому что в музее Баринсбурга я увидел его фотографии, его большой портрет в раме, и даже шпицбергенские боны, заменявшие денежные купюры с факсимильной подписью отца. Я передал в дар музею маленькую модель шахтерской лампочки, с которой играл в детстве. На ней выгравировано Михаилу Иммануиловичу Плесецкому за большевистское руководство от рабочих рудника Баренсбурга.